«Объясняю. Кого видит перед собой полковник Ребане Простого русского парня, крепкого, здорового, с лицом, не отмеченным печатью излишней образованности. Муха ухмыльнулся и подтолкнул меня локтем. Я сделал знак «Не мешай творческий процесс». «Явно из деревенских, из крестьянской семьи», — продолжал Кейпс, — «работящий, сноровистый, раз сумел стать лейтенантом-разведчиком, значит, сноровистый и, следовательно, из работящей крестьянской семьи. Логично?» — спросил он у артиста. «Ну, допустим», — кивнул тот, озадаченно морща свое неотмеченное печатью излишней образованности лицо. А что такое работящая крестьянская семья в тридцатые годы? Это кулаки, господа. И это значит, что отец нашего разведчика наверняка был раскулачен и сослан в Сибирь или даже расстрелян. Твой отец, семён кулак. Это по Станиславскому предлагаемое обстоятельство. Можешь ты это допустить? Вообще-то мой отец — альтист. Профессор Московской консерватории и почетный член десятка академий. Но могу и допустить, что кулак. Со Станиславским спорить не буду. Допустил. И что из этого следует? — Из этого следует все! — торжествующе объявил Кипс. И прежде всего, неосознанная, сидящая в самой глубине твоей души ненависть к большевистскому режиму, уничтожившему всю твою большую дружную семью. И Альфонс ребане помог тебе понять самого себя. Он убедил тебя, что быть подлинным патриотом значит бороться против коммунистического режима. И я побежал к своим и доставил им всю эту туфту? «Да? Дезинформацию?» Генерал Воликов отдал приказ о наступлении. Оно захлебнулось в крови. И уже не спасли положение подошедшие танки и артиллерия. Русская дивизия была обескровлена. Она не смогла сломать оборону эстонского легиона. И только когда была закончена перегруппировка группы армий «Север», Альфонс Рэббоне получил приказ отступить. Таков общий рисунок одного из центральных эпизодов фильма, — закончил Кипс. Детали появятся в процессе съемок в ходе импровизации. Импровизация — это вторая составляющая моего творческого метода. «Полная херня», — подумав, сообщил свое мнение артист. «Если у меня отец Кулак, меня и близко не подпустят к полковой разведке. Ее же контролировал СМЕРШ». Ты сумел скрыть свое происхождение. Многие так делали. В суматохе, которая царила в начале войны, это было нетрудно. Вот за что я люблю режиссеров. Они все умеют объяснять, даже любую фигню. Если я так ненавижу большевиков, почему я не перебежал к немцам в начале войны? Ты был морально не готов к этому решению. Ты и не сделал бы этого, если бы не встреча с тонким психологом, каким был Альфонс Рэббене февраль сорок четверт марик Вникни! не сорок второго не сорок третьего сорок четвертого любому идиоту уже ясно что гитлер капут и в это время я перебегаю к немцам ты хоть думай что несешь именно в это время убежденно возразил кипс «Да, все уже понимали, что война проиграна. Но для тебя это единственный шанс вырваться из большевистского ада, оказаться вместе с отступающей германской армией на Западе. Пожалуйста, можешь сделать это главным мотивом». «Все равно херня», — повторил артист. «Полковой разведчик, лейтенант Петров. За его плечами три с лишним года войны. Сколько раз он успел сходить за линию фронта? Десятки». И тут его захватят в плен фашистско-эстонские валуи? Они были готовы к встрече с русским разведчиком. Это я, разведчик, был готов к встрече с ними. Эффект неожиданности был на моей стороне. Ты забываешь, что у эстонских легионеров подготовка была не хуже, чем в подразделении Эст? И что? — презрительно спросил артист. — Ты хочешь сказать, что эти эсты смогут взять меня в плен? Кипс развел руками и обратился к Кейту. — Генерал, я бессилен. Объясните артисту Злотникову, что такое спецподразделение эст. — Нет ничего проще, — со снисходительной усмешкой отозвался генерал-лейтенант. — Отправляйте разведчика на задание. — На какое задание? — не понял Кипс. Какое задание дает генерал воликов лейтенанту Петрову? Взять языка. Пусть идет и берет. Возьмет, значит, все ваши построения ничего не стоят. Попадет в плен, продолжите свой мастер-класс. А я с интересом понаблюдаю за психологической дуэлью Альфонса Рэбоне с русским разведчиком. Где этот артист, исполняющий роль героя вашего фильма?